Глава 43. Бог милости, Бог мира, заставь эту смуту исчезнуть. Доктор Уильям Дреннон. Пробуждение Уильяма Ора. За стенами Белого дома были сумерки. Эти странные вашингтонские сумерки, которые медлили и медлили, сливаясь, наконец, с яркими огнями капиталистской ночи. Президент Велкарт, глядя на сумерки и на зажигающиеся огни, думал, что никогда раньше он так не уставал. Он задавал себе вопрос, хватит ли у него сил встать с кресла и дойти до койки, которую он перенес сюда, в овальный кабинет. Но он знал, что как только положит голову на подушку, его мысли заполнятся неотложными делами. Сон не наступит, придет только беспокойство и иссушающее сердце необходимость действовать. Что за день был сегодня? Он начался с того, что Турк ворвался в его кабинет с траурным выражением на лице и положил утренний доклад на стол президента. Иногда Велкарт подумывал, было ли разумно оставлять Турквуда после Прескота. Конечно, иногда были случаи, когда необходим кто-нибудь, кто сделает грязную работу, но Турквуд казался испорченным, может, даже ненадежным. Когда Турквуд собрался уходить, Велкарт спросил: Что у вас случилось? Мне только что пришлось уволить кое-кого в отделе связи. Турквуд снова собрался уходить. Подождите минутку. Почему вы уволили этого человека? Это не ваша проблема, сэр. «Здесь все моя проблема. Почему вы уволили этого человека?» Он пользовался каналами Белого дома, чтобы поговорить с друзьями в резервации в Мендосино. Как, черт возьми, он это смог? Он как-то докопался до спутникового кода и как раз, ну, перенаправил вызов своим друзьям. Я думал, что это невозможно. По-видимому, нет. Мы его как раз допрашиваем, чтобы узнать, как ему это удалось. Он сказал, что просто придумал это сам. Как его зовут, Чарли? Велкарт почувствовал, как у него учащается пульс. Изобретательный и независимый ум прямо здесь, в Белом доме. «Его имя? Это... Ага, Дэвид Арчер!» «Приведи его сюда, Чарли. Я хочу, чтобы он был здесь, и чем скорее, тем лучше!» Туркут знал этот тон. Он бегом выскочил из кабинета. Дэвид Арчер оказался бледным молодым человеком со следами оспы и затравленным выражением на лице. Его перемещение по кабинету Велкарта можно было описать только как крадущееся. Турквуд с мрачной гримасой стоял сзади. Выбрал свое самое дружелюбное выражение и самый теплый тон голоса. «Садитесь, Дэвид. Так ведь вас зовут? Дэвид?» «Меня... Меня называют... Да, сэр». Он сел лицом к Велкарту. «Да, в самом деле...» Велкарт поднял глаза на Турквуда. «Вы можете оставить нас, Чарли? Да, кажется мне безобидным». Турквуд ушел, но в каждом его движении скользило нежелание. Прежде чем закрыть за собой дверь, он сказал. «У вас в 9.15 совещание, сэр. Телефонная конференция. Я там буду, Чарли». Он подождал, пока дверь закроется. «Они взялись за тебя очень жестко сегодня утром, Д.А. Ну, это было глупо с моей стороны, сэр». Лицо Дэвида Арчера прояснилось, как только Турк вот ушел. «Ты не желаешь рассказать мне, как ты добрался до спутникового кода, Д.А?» Арчер опустил глаза на пол и молчал. Перед тем, как ты расскажешь мне, да, сказал Велкарт, я хочу, чтобы ты знал, что ты снова принят в мой штат, и у меня есть для тебя повышение. Арчер поднял подбородок и посмотрел на Велкарта с выражением недоверчивой надежды. Велкарт спросил с теплотой в голосе. Как тебе удалось это? Это очень просто, сэр. Арчер начал живо объяснять. По передачам я видел, что это 90 цифр, и код основан на случайных числах. Я просто запрограммировал поиск по случайным комбинациям, с подтверждением обратной связи. В нерабочее время я запускал случайный поиск с передачей на спутниковые каналы. Это заняло около месяца. Велкарт смотрел на молодого человека. «Ты сломал код за месяц?» «Моя программа была самокорректирующейся, сэр». «Что это означает?» «Она сама выбирала пути, чтобы облегчить работу. Я задал импульсный сигнал, который подтверждал каждый правильный бит серии, и программа просто записывала их, 90 цифр сразу». «У нашей системы хорошая скорость, сэр. Я проверял около миллиона различных серий каждую минуту». У Велкарта было такое чувство, что он только что услышал что-то очень важное, но точно сказать, что это, он не мог. «Мне сказали, что этот код абсолютно надежный». «Абсолютно надежных кодов нет, сэр». Он злотнул. «И вы знаете, есть и другие люди, которые посылают свои личные сообщения. Я думал, что с этим все будет в порядке». Я не использовал каналы, когда они были заняты официальными сообщениями. Какие другие люди? Ну, доктор Рокерман, например. Он разговаривает с кем-то по имени Бекет в Хаддерсфилде. А, это официально. Рокерман, в группе Седлера научные советники. Но он не регистрирует их, сэр. Может быть, он слишком занят, то еще пользуется системой для личных связей. Я не хочу быть доносчиком, сэр. Я понимаю, но ведь ты не считаешь, что только что донес на Рокермана, да? Но он связывался с Хаддерсвилдом. Правильно. Остальные звонки, наверное, были такими же безобидными. Но я просто хочу знать, кто это был. Мистер Турквацер. И еще Рокерман звонил семье в Сонномскую резервацию. Люди всегда звонят своим близким. Я уверен, что ты прав. Но я бы хотел, чтобы ты составил для меня список имен и оставил у моего секретаря. Подпиши его своей новой должностью. Директор группы связи Белого дома. У Арчи был хороший такт который подсказал ему, что он свободен. Когда он встал, на лице его была широкая улыбка. «Директор группы связи Белого дома, сэр?» «Правильно, и твоя работа будет тяжелой. Ты должен обеспечить, чтобы, когда я посылал полевой приказ, он попадал к нужному лицу, и это было подтверждено, и чтобы действия были предприняты согласно этому приказу». Глядя на сгущающиеся сумерки, Велкар с удовольствием вспомнил этот разговор. «Это была одна из немногих приятных вещей, в течение неприятного в остальном дня. Даже сидя здесь и глядя покрасневшими от утомления глазами в окно, он знал, что советские бомбардировщики снова заходят на Стамбул. Со спутника было заметно перемещение транспортных средств у стамбульской оконечности разрушенного моста Галата, то ли сдвинувшегося от естественных причин, то ли человеческой деятельностью, спутники определить не могли. Так что рубль снова подскочит, Золотой рог раскачается от тактического ядерного оружия, а Баяглу и Ускудар получат для верности дополнительный пожар. Сколько же прошло с тех пор, когда я спал? Спал по-настоящему. Задавал себе вопрос Велкарт. Теперь он понимал, как этот кабинет убил президента так быстро. После Арчера была телефонная конференция с русскими, французами и китайцами, потом брифинг Рукермана и Седлера. Рукерман отмел незарегистрированные разговоры взмахом руки. Слишком много бюрократии. Велкарту понравилось это, но в его сознании все еще крутился брифинг. Что, черт возьми, имел в виду Рокерман, когда сказал, что Анил нашел способ производить поле джи в большом количестве? Что это такое поле джи Их объяснение только затуманило его мозг. И Седлер, сидящий здесь же, покивал головой и сказал, что при других обстоятельствах Анил наверняка бы получил Нобелевскую премию. Боже мой, молекулярный биолог сходит с ума, и в секрете ставит весь мир на колени. Седлер и Рокерман сидели прямо здесь, в его кабинете, и спорили. Седлер спрашивал. И где же он найдет природную ДНК для того, чтобы вызвать полимеризацию? Очевидно, он нашел способ. Что это к черту означает? Тогда как он сделал свою ДНК биологически активной? Спросил Седлер. У Велкарта была такая память, что он мог воспроизвести такие разговоры слово в слово, но воспроизведение не разъясняло того, что он слышал. «Помните, что он еще и фармаколог», — сказал Рокерман. «Фармаколог». Велкер знал, что это такое. Он проклял тот факт, что не счел нужным в университете прослушать больше научных курсов. Тарабарщина. «Это фантастика», — сказал Седлер. «Этот человек способен работать с полимерами на самом тонком уровне». «И не забывайте», — напомнил Рокерман, «что он нашел места в цепочке, управляющей последовательностью, в которой составляются полимеры». «А ведь речь идет о гигантских молекулах». «Послушайте», — сказал Седлер, — «мы должны найти этого человека и оставить его в живых. Боже, какая информация содержится в его голове». Учитывая свое раздражение, Велкарт прервал их очень деликатно. «Джентльмены, вы не возражаете, если я включусь в вашу дискуссию. Предполагается, что вы вводите в курс дела президента». «Простите, сэр», — сказал Седлер, — «но оба мы ошеломлены тем, как Анил легко манипулировал соединениями с пептидной связью в... Что такое пептидная связь, черт возьми? Сэдлер взглянул на Рокермана, который пояснил. Это основной тип спирали, спирали ДНК, мистер Президент. Она работает подобно замку молнии, начиная с аминокислоты валин на одном конце цепочки и закрывая звено за звеном до тех пор, пока молекула не будет закончена. «Я понимаю примерно четверть того, что вы только что сказали», произнес Велкер. А это означает, что я не понимаю ничего. Они услышали в его голосе раздражение и злость. Рокерман нахмурился. Сэр, Анил создал специальный вирус, а может быть и более чем один. Наверняка более чем один. Вполне возможно, согласился Рокерман. Он создал его, чтобы заразить им определенную бактерию. Когда бактериальный вирус заражает бактерию, формируется РНК, которая похожа на ДНК вируса, а не на ДНК хозяина носителя. Последовательность нуклеотидов в этой новой молекуле ДНК является комплементарной по отношению к ДНК-вируса. Седлер, видя сердитый блеск в глазах Велкерта, поднял руку Сэр Анил нашел генетическую запись у человека, которая задает, что сородыш будет женского пола. Он создал болезнь, которая связывается с этой записью. Это Велкарт понял, он кивнул Хадесверт подтверждает, что существуют бессимптомные носители этой чумы, добавил Рокерман. «Она заражает мужчин, но не убивает их, вы это имеете в виду?» «Да, сэр». «Тогда почему же вы так и не скажете?» Велкарт сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Черт возьми, этих ученых с их тарабарщины». «А каковы симптомы у мужчин?» – спросил он. «Мы еще не уверены, сэр», – сказал Седлер. «Может быть, что-то вроде сильной простуды». Он издал нервный смешок. «Не думаю, что это подходящая тема для юмора», – сказал Велкарт. «Да, сэр, вы правы, сэр, конечно, нет». Рокерман продолжил. Эта болезнь блокирует или изменяет запись ДНК, задающую разницу пола, и последствия этого оказываются летальными. «Как он мог знать, что сделает именно это?» – спросил Велкарт. «Мы не знаем, как он испытывал это. Мы не знаем очень многого, но нам уже видны основные черты», – сказал Рокерман. «Какие основные черты и как они работают?» «Я говорю об основных чертах исследования у Нила, сэр», – сказал Рокерман. «Мы знаем кое-что о его лаборатории» до того, как он уехал в Сиэтл. Были друзья, которые навещали его. Мы знаем, что у него был компьютер. Его химические методы были, по-видимому, безошибочными», сказал Седлер. «Например, он должен был пользоваться бактериальными энзимами, полученными неизвестно как, но мы вынуждены все время помнить, что он занимался исследованием ДНК в течение пяти лет до трагедии в Ирландии». Велкарт переводил взгляд с одного мужчины на другого. «Какое чертовское невезение!» что такой уникальный человек действовал под влиянием таких побуждений. «Люди Бехтеля сделали анализ», — сказал Седлер. «Они говорят, что это должно было когда-нибудь случиться. Анил не был настолько уникален». Велкарт ужаснулся. «Вы считаете, что эту ужасную вещь мог сделать любой человек?» «Не просто один человек», — сказал Рокерман, «а все возрастающее число людей. Распространение знаний о том, как это было сделано, и еще упрощение методов, да плюс доступность сложного оборудования для любого человека, имеющего деньги, он пожал плечами. Неизбежно в том мире, в котором мы живем. Неизбежно? Рокерман сказал. Посмотрите на его лабораторию, особенно на компьютер. Он должен был сохранять в химические фракции для дальнейшего использования. Любая хорошая лаборатория так поступает. И он использовал свой компьютер для ведения каталога и для анализа. В этом нет сомнений. У него, естественно, не было трудностей с антибиотиками, сказал Седлер. Он взял их со своих собственных полок, когда продал аптеку. Антибиотики, которые не действуют на чуму. Эту часть он помнил с предыдущих брифингов, когда еще был жив Прескотт. «Анализ оборудования, про которое известно, что он его использовал», сказал Рокерман, говорит нам, что для получения результатов он задействовал тонкую игру законами химической кинетики. «Вы опять за свое», – резко перебил его Велкарт. «Сэр», — сказал Рокерман. «Он использовал температурный контроль и методы подачи энзимов на разных стадиях процесса. Теплота служила двигателем процесса, а отсутствие ее — тормозом». «Он пользовался рентгеновскими лучами, температурой и химическими процессами», — сказал Седлер. «У нас есть перечень публикаций, на которые он подписывался», — сказал Рокерман. «Ясно, что он был знаком с работой Кендрю и Перуца». Он написал заметки на полях одной публикации о методах рассечения энзимов Бергмана и Фрутона. Велкарт не знал ни одного из этих имен, но слышал благоговейные нотки в голосе Рокермана. Здесь тоже было нечто, на что может обратить внимание политик. У вас есть публикации, которыми он пользовался. Только одна. Он дал ее на время одному студенту, а студент забыл вернуть ее. Похоже, что этот тонил целая исследовательская группа в одном человеке, сказал Велкарт. Он был всесторонне одаренным, в этом нет сомнений, согласился Седлер. Должен был быть, чтобы сломать этот код в одиночку, Рокерман сказал. Психологический портрет подсказывает нам, что некоторые из его талантов, по-видимому, остались нераскрытыми, пока не всплыли под влиянием сильного душевного волнения после убийства его семьи. Седлер сказал. Милтон Дресслер настаивает, что Анил был по меньшей мере латентным шизоидным типом и перешел в режим гения, получив доступ к другой личности, которая была в скрытом состоянии до того взрыва в Ирландии. Велкарт слышал о Дреслере Это был психоаналитик, возглавляющий биографическую группу. Президент сказал. Он чокнулся, потому что только псих способен сделать такую вещь. «Психлечебница», — сказал Седлер. Все трое дружно рассмеялись нервным смехом. Седлер и президент смущенно посмотрели после этого друг на друга. У Велкорта было мало времени на обдумывание брифинга после того, как они ушли. Что-то из того, что они сказали, раздражало его. Нечто о взламывании кода. Когда беспокойство рабочего дня грозили захлестнуть его, он попытался поймать это ускользающее нечто. Снаружи стало совсем темно, и огни Капитолия ярко светили на фоне облачного неба. «Я обдумаю это завтра», — подумал.